Нелли заканчивала работу с бумагами, когда зазвонил стационарный телефон. Она не сразу поняла, кто звонит, а когда поняла, едва не бросила трубку. Еще работайте, док», — поинтересовался Паратов. «Когда у вас там рабочий день заканчивается?» «По сути, мы работаем круглосуточно», — осторожно ответила она. «Понятно. Держите руку на пульсе». «Вы хотите поговорить об Ольге?» «Да нет, не о ней. Я насчет вашей просьбы». «Моей просьбы?» «Ну, вы же сами просили меня узнать о том, что произошло в семье Макса Рощина. Или уже забыли?» Нелли не то чтобы забыла. Она просто не рассчитывала, что следователь, при его загруженности и предвзятом отношении к ней и как к человеку, и как к профессионалу, серьезно отнесется к ее словам. И извините, пробормотала она в трубку, просто голова другим занята. А вам удалось что-то выяснить? По правде говоря, немного. Такое впечатление, что кто-то упорно старался замять дело, чтобы его обстоятельства не получили огласки. Так что же вы узнали? Пока лишь официальную версию. Имело место ограбление и двойное убийство, только кое-что во всей этой истории не вяжется. А именно, от нетерпения Нелли начала кусать колпачок ручки, которую держала в руке. Во-первых, Макс Рощин зачем-то отпустил прислугу, а ее в его загородном доме было немало. Ну, — протянула Нелли, — решил отдохнуть без посторонних, — Может, вы и правы, но дом оборудован сигнализацией. Как только чужак проникает внутрь, она срабатывает, и наряд полиции приезжает в течение десяти минут. Воры просто не успели бы обокрасть дом и убить двух человек. Но они успели. Сигнализация не сработала. Ее отключили? Она оказалась сломана, и почему-то никто этого в течение дня не заметил. «Бывает». «Согласен». Дальше. Сразу после ограбления Макс Рощин, сын убитого, попал в больницу. «В психиатрическую», — подтвердила Нелли. «Ничего подобного. В частную клинику общего профиля». «И с каким же диагнозом?» «Врачебная тайна». «Что характерно, материалы его допроса отсутствуют. Похоже, эта процедура с ним вообще не проводилась». После больницы он как будто растворился в воздухе. Удивительно, ведь Макс Рощин был мировой знаменитостью, и вдруг не следа. А как шло расследование? Провели ряд обычных таких случаях мероприятий. Поставили дело на контроль наверху. все таки известный человек погиб. Убийц нашли. Так дело закрыто? Да. Удивительно другое. Что? Все прошло как-то слишком тихо и быстро. Семья погибшего не пыталась воздействовать на следствие. Обычно все происходит наоборот. Люди с деньгами в состоянии подстегнуть органы, иногда они даже нанимают частных детективов. Арина Шевчук результатов не требовала и даже на суде не присутствовала. Шевчук, у нее фамилия матери. А теперь, может, расскажете, почему вас так интересует это дело? «Вы знакомы с семьей? «Можно и так сказать». «Нет уж, Нелли Аркадьевна. Давайте рассказывайте, а то мне приходится действовать вслепую». Она по голосу слышала, что следователь сердится. «Подряжайте меня наводить справки о деле, которая никоим образом меня не касается, поэтому...» «Извините меня», <звук> — мягко перебила Неля. «Конечно, вы имеете право знать правду, но...» Это не телефонный разговор. Давайте встретимся в выходные. Надеюсь, — подумала она про себя, — к тому времени у меня появятся хоть какие-то факты.